Глава третья. Пароход, на котором Забавин собирался уезжать в Архангельск, должен был зайти на остров через неделю. Впереди было семь необыкновенных счастливых дней. Но на другое утро в контору, где работал Забавин, пришел радист с метеостанции и молча подал ему телеграмму. На бланке было написано «Срочно ждем Архангельск, ТЧК. Парохода не ждите ЗПТ Сегодня или завтра остров зайдет шхуна Сувой, ТЧК, Максимов». Забавин похолодел. Радист ушел. Забавин продолжал работу, но уже ничего не понимал, что ему говорили, не помнил никаких цифр. Кое-как справившись с делами и подписав последние документы, он отметил командировку у директора и пошел домой. А вечером, когда Забавин собрался последний раз в густе, к острову подошла шхуна. Она появилась внезапно, как судьба и о ней узнали по короткому вою сирены, по огням, зеленому и белому на мачтах, и по радиограмме, которую приняли сначала на маяке, потом на метеостанции. Забавин, волнуясь, послал ответную телеграмму, и шхуна осталась на якоре до утра. До двух часов ночи Забавин и густи ходили по острову, вспугивая куропаток, которые взлетали с глухим шорохом, сидели на холодных шершавых камнях, любя друг друга все сильнее и больней, И все время им светили огни на шхуне, напоминая о скорой разлуке. Потом они пришли на метеостанцию, и опять сумрачно, гранатово светился радиоприемник, играла тихая и веселая музыка, бормотали дикторы. Опять они пили чай, но мало, больше глядели друг на друга и не могли наглядеться. Что это у нас? спрашивала гостья. Счастье? Скажите, я не знаю. Ну-ну, небрежно отвечал Забавин, — просто приятный вечерок. Боже мой. — говорила она. — Как же это вы, как же вы едете? Вдруг едете? Только появились и уже едете. — Подари на прощание мне билет, — протяжно сказал Забавин, — на поезд куда-нибудь. — Что? — не поняла Густя. — Какой билет? — Песня такая. — И мне все равно, куда он пойдет, лишь бы отправился в путь. Веселый, такая песня, не знаете? — Вы сказали, — Густя покрутил радио, — у вас сын есть? Двое, двое, мальчик и девочка. Занялся неохотный, скупой рассвет, окно в комнате побелело, забавен встал, мельком взглянул в зеркало, увидел свое бледное, несчастное лицо, подошел к окну, протер рукой запотевшее стекло. Небо было светло-голубое, пустое, будто стеклянное, море огромное, выпуклое и спокойное, О метрах в двухстах от берега, как на вождении, неподвижно стояла черная шхуна на якоре, и на мачтах еще горели бледные огни. Насколько хватал глаз, все застыло. На берегу и на воде было неподвижно, безлюдно и мертво. Внезапно из-за камней появилась крупная темная собака. Деловито пробежала мимо, держа хвост на отлете, и вид ее был столь неожидан, что Забавин вздрогнул. Он отвернулся от окна и взглянул на Густю, Она сидела у стола, прижав руки к груди, где сердце. Глаза ее были закрыты. Маленькое, бледное личико оказалось спокойным, как у спящей. Забавин осторожно надел плащ. «Густя, пора», — сказал он, — сипло и стал закуривать, но почему-то он не чувствовал крепости сигареты. «Что, уже? Подождите, я сейчас я вас провожу», — заторопилась Густя. Забавин опять повернулся к окну, сгорбился, слушая, как прерывисто дышит, ходит по комнате Густя.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 Иногда Забавин переставал грести, засматривался на неподвижно висящих смугло-розовых медуз и удивлялся, что может в такую минуту интересоваться чем-то. Карвас глухо стукнул о борт шхуны. Тотчас на палубу поднялся капитан в синей телогрейке и высоких сапогах. Он был без шапки, с белесыми волосами и молодым скуластым, опухшим от сна лицом. «Товарищ Забавин?» — сильно окая спросил он, нагибаясь сверху. «Давайте конец».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 На носу стоял лохматый матрос, закидывал веревку с грузом, хрипло кричал «Восемь! Семь! Семь с половиной!» В глубине по-прежнему были видны зеленоватые камни, темные пятна водоросли и медуз. Забавин стоял у борта и смотрел, как все дальше уходит берег и карбас. Густя как осталось, так и не шевельнулась больше, сидела на корме. Черный нос карбаса, высоко поднятый, под ветром тихонько поворачивался к берегу. Забавин слышал пустой звон в голове, смотрел на остров, на карбас, глаза его были сухи и саднили. Выйдя из опасного места в открытое море, шхуна развела ход, капитан передал штурвал матросу, вышел из рубки и стал рядом с Забавиным. — Завтра к вечеру будем в Архангельске, — негромко сказал он. Остров стал уже тонкой, голубоватой полоской, можно было различить еще только белую башенку маяка, больше ничего.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 они сели за узкий стол друг против друга и закурили. — Выпить хотите? — спросил капитан и полез в шкафчик. — Забавин выпил. — Ну как? — спросил капитан еще. — Все в порядке, старик, — сказал Забавин. — Спасибо. — Это что, супруга ваша была? — помолчав, спросил капитан. — Нет, — ответил слабо Забавин, и у него задрожали губы. — Лягте, отдохните, — предложил капитан. — Вон эта койка у нас свободная. Забавин послушно разделся и лег на койку, узкую и жесткую, со спасательным поясом в головах. Кубрик едва заметно поднимала и опускала. За бортом звенела вода. «Ну, вот и счастье!» — подумал Забавин. И сейчас же увидел лицо Густи. «Вот и любовь! Как странно! Любовь! Подари на прощание мне билет!» И он лежал, и, скорбно сжав губы, все думал о густе и об острове, Все виделись ему ее лицо и глаза, слышался голос, и он не знал уже, во сне ли это, наявули. Звенела за бортом вода, и звон этот был похож на звук бегущего, веселого, никогда не умолкающего ручья. 1958 год.